Глава 53 До самой свадьбы мы с Арчибальдом не виделись. Он, наверное, и рад был бы еще несколько раз поваляться со мной в постели, но... Но меня не отпускала семья. Дядя и кузина прямо-таки мечтали провести со мной все свое свободное время. Лилия подписывала со мной карточки. В прямом смысле этого слова, и я в очередной раз оценила всю прелесть своего высокого положения в местном обществе. Как оказалось, надо было только приказать определенным людям, и к нужному времени пара сотен карточек с моим именем и титулом была готова. «Про запас!» — категорично заявила Лилия, когда я сообщила, что такого количества гостей на моей свадьбе точно не наберется. Я спорить не стала пожала плечами, отобрала из всей кучи необходимое количество, а все остальное отправила в дальний ящик стола. После этого мы с Лилией убили примерно 3-4 часа, чтобы научиться красиво и правильно подписывать эти самые несчастные карточки. Нет, имя пишется не слева, а справа. Если хочешь, там же можно и название поместья указать, чтобы смотрелось внушительней. Не хочешь? Странно, почти все пишут. «Нет, писать нужно еще мельче. Ну, почти. Но лучше вообще. Да все они разберут. Не увидят сами, так магия поможет». «Нет, название мероприятия пишется посередине карточки, тоже мелким шрифтом. Если крупно, тогда не останется места для остального текста». «Как что писать? Адрес и время прибытия, конечно же». Лилия изгалялась, как могла. Я мысленно порадовалась, что в школу ее не возьмут работать. Ни в какую, иначе бедные те дети. Замучает же. Впрочем, дядя от своей дочери не отставал ни на шаг. Вероника, детка, я понимаю, ты не хочешь никого видеть. Но кроме нас с Лилией, обязательно должны быть родители Арчибальда. Да и мои министры тоже. С семьями, увы. Не надо так смотреть. Вам с Арчибальдом потом еще не раз к ним обращаться. Вероника, я все слышал. Порядочные девушки так не выражаются. Лилия! Знаю, она ругается и похлеще, но уж точно не в моем присутствии. В общем, к свадьбе я подошла с нервным тиком, распространившимся сразу на все тело. И уже мечтала поскорей выйти замуж и забыть об этом ужасе раз и навсегда. В день свадьбы рано утром меня разбудили две присланные лилии служанки, не первый год работавшие в императорском дворце. Вообще, последние дни мое поместье больше всего напоминало проходной двор. Здесь сновали все, кому не лень, начиная от служанок и заканчивая помощниками повара. По идее, после свадьбы в столице я должна была дать прием в поместье. Для всех желающих, да. И хотя сюда вряд ли кто сунется, все должно быть готово для приема дорогих гостей. И вот теперь, рано утром, считай ночью, при свете магических шаров, меня подняли с постели. Зомби и те были краши. Накануне я снова перенервничала, отбиваясь от излишне активной кузины. Спала плохо. но ну и смотрела на миру грюма, искренне желая ему провалиться в самую бездну. Служанки, приученные к отвратительному настроению своих хозяев, на мое внимание не обратили. Меня буквально вытащили из-под теплого одеяла и поволокли в мыльню. Опустили в наполненный чан с водой, уже горячий, с аромомаслами, и начали мыть. Я ощущала себя резиновой куклой, которую тщательно исследуют со всех сторон перед тем, как выставить на продажу. Меня вертели во все стороны, нагибали, разгибали, поднимали и опускали голову, мыли волосы. А самое главное — ироды. Не дали поспать. Совсем. Я ни на секунду не смогла расслабиться в горячей воде. После мытья меня, так же, как ту куклу, вытащили из чана, тщательно обтерли кучей полотенец, Завернули в халат и вывели назад, в спальню. Там уже было приготовлено платье. То самое, подвенечное. Оно лежало на кровати и ждало свою хозяйку, то есть меня. Ой, мамочки! Да, платье было шикарным. Бежевое, с переливами розового. Оно отлично село на мою фигуру. Узкий лифт, расшитый жемчугом, небольшое декольте, неширокий пояс, пышные юбки с валанами — Я смотрелась в этом наряде прямо как сказочная принцесса. Не настоящая я, та самая бизнес-вумен земли, а вторая лилия, только чуть постарше и поопытней. Туфли под цвет платья, макияж, прическа, золотой комплект с бриллиантами. Дядя позаботился о том, чтобы у меня было все самое необходимое. Нервы только не добавил моему организму. А жаль!